Глава 43. Погруженная в свои мысли, я неспешно шагнула на дорогу, вымощенную крупным неровным булыжником. Воздух был насыщен пьянящим ароматом цветущей сирени, чьи пышные лиловые грозди грациозно покачивались на ветру, и нежным благоуханием белоснежного жасмина, усыпавшего изумрудные кусты словно хлопья свежевыпавшего снега. Мысли метались в голове подобно стае встревоженных птиц, не давая сосредоточиться. Перед глазами замелькали красочные картины из моего детства, сияющие будто осколки хрусталя в калейдоскопе. Каждое воспоминание было пронизано счастьем и безмятежной радостью. Отец так сильно меня любил. Мы были невероятно счастливы все вместе. А теперь руки непроизвольно сжались в кулаки. Все из из-за этого проклятого Крайтона!» В сердцах выкрикнула я, изливая боль и ярость на этого презренного человека. «И ведь я его родная дочь!» «Да чего же омерзительное чувство!» «Неужели ничего нельзя предпринять?» Я резко остановилась, поражённая внезапной мыслью. «Возможно, удастся подать в суд. Мотти могла бы стать ключевым свидетелем». Она ведь знает всю правду. Нужно попытаться. Нельзя оставлять все как есть. Пробормотала я себе под нос и уже собиралась повернуть обратно, как вдруг заметила вдалеке знакомый силуэт. Светлые волосы, убранные в высокую прическу, элегантное чёрное платье с кокетливыми рюшами. Софии! Осознание этого факта потрясло меня до глубины души. Неужели это действительно она? Женщина помахала мне рукой, когда я сделала несколько шагов навстречу, чтобы лучше рассмотреть ее лицо. Сомнений не оставалось. Это была Софи. Но что она делает ночью одна в этой части города? Неужели ей удалось сбежать от Джереми? От этой мысли ноги сами понесли меня к ней. Я не могла оставить Софи в беде. «А если это ловушка?» Мелькнула тревожная мысль, пронзив меня ледяной иглой. Я смотрелась. «Никого?» Лишь пара экипажей промчалась по мощенной дороге в сторону замка, да дворовые собаки лениво брели мимо. Софи была совершенно одна. Отбросив последние сомнения, я стремительно помчалась ей навстречу. «Ох, Софи!» Бросилась я в ее объятия. «Я так сильно волновалась за тебя!» Софи шмыгнула носом, пытаясь сдержать подступающие слезы. Несмотря ни на что, она выглядела счастливой. «Я тоже безумно рада видеть тебя. На этот раз говорю совершенно искренне». Женщина рассмеялась. «Но что ты здесь делаешь?» «Я заметила тебя на траурной церемонии вместе с драконом. Потом вы неожиданно исчезли». Мне так и не удалось поговорить с тобой, а затем. Софи вздрогнула, будто ее пронзила холодом. Взгляд скользнул вниз и остановился на моем запястье. Браслет? Она бережно взяла мою руку в свои ладони. Неужели тебе так и не сняли его? Нет, это другой браслет. Другой? Недоуменно переспросила Софи и ловким движением расстегнула замочек. Браслет оказался в ее руке. «Софи, что ты делаешь?» Женщина отступила на шаг и виновато потупила взгляд, спрятав защитный артефакт за спиной. «Софи...» «Прости меня, но у меня не было выбора. Они заставили». Сердце ухнуло куда-то вниз. Я резко обернулась и... На меня стремительно надвинулась тьма. Она была вязкой и удушающей. Казалось, в ней можно утонуть без остатка. Тьма безжалостно хлынула в легкие, мешая дышать. Сознание постепенно ускользало, погружая меня в беспамятство. Я очнулась в роскошно обставленной комнате. Шёлковые не холодили кожу. Кроваво-красный балдахин нависал над кроватью. А огромные стрельчатые окна позволяли разглядеть остроконечные шпили башен, пронзающие небо. И я во дворце, вспыхнувшая догадка пронзила сердце ледяной иглой, и я резко поднялась. Голова тут же закружилась, к горло подкатила тошнота. Покачнувшись, я едва не рухнула обратно, но успела ухватиться за золоченной изголовье кровати. Тебе нужно лежать. Раздался из полумрака низкий голос с хрипотцой. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядела мужчину, застывшего в углу. Он следил за мной, словно притаившийся хищник. Холодные голубые глаза, казалось, были высечены из ледника на северных рубежах империи. Уильям Крайтон собственной персоной. Признаться, я ожидала увидеть Джереми, а не этого... Все известные мне бранные слова казались недостаточно крепкими, чтобы выразить мое презрение. Чего вы хотите? процедила я, отступая за балдахин, словно он мог защитить меня. Мне кажется, ты уже сама обо всем догадалась, ухмыльнулся маг. Как ни странно, нет. Я понятия не имела, что было нужно от меня Крайтону. Решил наладить родственные связи, побеседовать по отечески. «Отец? Тьфу, никакой он мне не отец. Пусть провалится в бездну вместе с кузеном и... Софи!» «Нет, мысленно одернула я себя. Ее заставили. Не скажу, что она поступила честно, но, похоже, выбора у нее не было». «Но кто я, ты ведь уже знаешь?» Прищурился мужчина, делая шаг ко мне. Я инстинктивно отпрянула, чуть не опрокинув прикроватный столик. «Ты меня боишься?» Крайтон замер. В его взгляде мелькнуло что-то, похожее на сожаление, но эта искра быстро угасла. «Я не причиню тебе вреда», — продолжил он. «Ха!» — фыркнула я. «Порядочные люди не похищают девушек». «Верно». «Но у меня не было иного выхода. Этот дракон...» Крайтон со злобой прищурился. Губы его скривились, ноздри раздулись. «Вьется возле тебя точно змей. Почему?» Спрятав руки за спину, я торопливо поправила рука в платье и повязку, вскрывающую метку, которая связывала нас с Эймундом. Я сделала это, чтобы в Академии никто, даже Лана... «Не узнал, что новый декан боевого факультета — мой истинный». «Любишь его?» Крайтон шагнул ближе. «Не ваше дело!» «Ошибаешься. Теперь это моё дело, и ничьё более, ведь я твой отец». Последние слова он произнес с таким пафосом и деловым видом. «Думал, что ошарашит меня этим, собьет с толку...» Или решил, что я брошусь к нему в объятия. Не дождется. Вы мне не отец. Ледяным тоном отчеканила я. У меня был лишь один отец. И твой дракон его убил. Попытался задеть меня Крайтон, но безуспешно. По вашему приказу, вспыхнула я. Это все вы. Казнили моего отца. Заковали нас с матерью в блокирующие браслеты. «Сослали прочь, уничтожив все следы. Вы сделали все, чтобы скрыть свой гнусный поступок». «Я любил твою мать», — взревел Крайтон. Сватался к ней, умолял принять предложение, унижался. А она предпочла этого Марроу. Пусть вечно горит он в адовом огне. «Не смейте», — прошипела я. Тело наполнилось магией. Но когда я попыталась выплеснуть ее, ничего не вышло. «Даже не пытайся», — ухмыльнулся регент. «Эти стены защищены. Твои чары бессильны, как и магия дракона. Эймунд не сможет отыскать тебя, как не смог, когда на тебе был турмалиновый браслет. Пришлось его усовершенствовать, чтобы пресечь пробуждение вашей истинной связи». «И для твоей матери тоже», — Крайтон многозначительно усмехнулся. «Только принцип действия там несколько иной». «Хотите сказать, что...» «Сердце замерло, когда я с ужасом осознала, болезнь мамы тоже дело рук Крайтона».